Глава тридцатая Джинни вскрыла новую пачку Ороо и вдохнула знакомый аромат. Печенье пахло детством и домом. И чем-то, что вполне могло спасти этот день, если быстро засунуть штук пять в рот, пока не пришло время возвращаться за кассу. Джо собирался уйти на перерыв. Она проверила телефон, жуя печенье. Новое голосовое сообщение от мамы, в котором наверняка шла речь о Дне Благодарения. Разберется позже. Текстовое сообщение от Джейкоба с названием следующей книги, которую будут читать в клубе. И череда сообщений от Бена. «Ты там еще жива? От тебя уже несколько дней нет вестей. Секси-фермер порубил тебя на кусочки и закопал на тыквенной грядке?» Последнее отправлено двадцать минут назад. «Джинни, я серьезно, У тебя все нормально?» Упс. Видимо, Бен уже несколько дней не получал ответа. Но она же была очень занята собеседованиями, чтобы найти замену Норману и работой в часы, в которые не могли выйти Кристал и Джо. Царило такое безумие, что даже хейзел и Энни брали смены. Это было так мило с их стороны, что Джинни чуть не плакала каждый раз. У нее теперь были настоящие друзья. Она отправила несколько коротких сообщений, дабы подтвердить, что ее и правда не порубили где-то в поле. «Я жива. Прости, очень занята. Люблю тебя». Джинни съела еще одно печенье, пока ждала ответа, и вытерла руки о фартук. Телефон пискнул. «Уф, перезвони мне. Хочу узнать последние новости о твоем процветающем бизнесе». Джинни улыбнулась. «А процветающим? Возможно. Посетителей у нее уж точно хватало. Она разгадала тайну, кто был причиной всех ее проблем, или, вернее, эта тайна разрешилась сама собой. Теперь бы только найти толковых студентов на подработку, и дело в шляпе. О, а еще, наверное, нужно подыскать нового поставщика продуктов для смузи, потому что она больше не желала видеть Логана». «Пусть сидит себе на своей чертовой ферме и прячется хоть до конца времен. Пусть катится...» «Где Джинни?» — прогремел голос из кафе, и она застыла посреди комнаты отдыха, набив полный рот печенья. «Неужели она призвала его силой мысли?» «У нее перерыв». «Молодец, Джо!» — подумала Джинни, неистово жуя. «Мне нужно с ней увидеться!» Голос Логана звучал так громко, что, должно быть, вся толпа посетителей, пришедших позавтракать, слышала каждое слово. Тем более, что в шумном кафе стало тихо, как только он ворвался в зал. Джинни никому не рассказывала, что произошло между ними, но после того, как они весь фестиваль проходили бок о бок, а потом Логан просто испарился на целую неделю, слухи понеслись в скач. Из последнего, что слышала Джинни, он катался на ламе и медитировал. «Она э...» «О, нет!» — Джо замялся. «Держись, Джо! Не дай огромному фермеру тебя запугать!» «Джинни!» — голос Логана зазвучал громче, словно он бросил разговоры с Джо и теперь просто выкрикивал ее имя, не собираясь прекращать, пока она не выйдет из подсобки. Она взглянула на единственное маленькое окошко. «Не пролезет. Черт!» «Дженни, прошу, мне нужно с тобой поговорить. Если не выйдешь сюда, я скажу все перед всеми этими любителями совать нос в чужие дела». В зале послышались перешептывания. Кто-то возмутился, что их уличили в любопытстве, но возмущение быстро заглушили те, кто очень хотел послушать, что будет дальше. Она замешкалась. «Ладно, видимо, таков твой ответ», — продолжил Логан. «Джинни, я повел себя как настоящий осел». Кто-то в толпе отозвался одобрительным возгласом. «Боже, что он творит?» Она не могла позволить ему это сделать. Не перед всеми, не после всего, что теперь знала о нем. Она не была монстром. Джинни вылетела из комнаты отдыха. «Не надо!» Логан поймал ее взгляд. Проклятье! Она забыла, как его голубые глаза притягивали ее словно магнит. «Просто иди сюда, ради бога!» Она обошла прилавок, схватила его за рукав мягкой фланелевой рубашки и потащила в подсобку. К большому разочарованию толпы. Когда они уходили из зала, там даже раздались недовольные возгласы. «Этим людям и впрямь нужно найти себе новое хобби». Скрыться от глаз горожан казалось хорошей затеей, пока Джинни не осталась наедине с Логаном в крошечной подсобке. «Но почему он такой большой? И почему пахнет так приятно?» Он блуждал по ней взглядом голубых глаз, словно упивался ею после недельной разлуки. И что хуже всего, она чувствовала то же самое. Вглядывалась в каждую деталь — подстриженная борода, темные круги под глазами. Может, он плохо спал, может, все это время думал о ней. «Нет, Джинни, нет, ты больше не поддашься сексуальному фермеру». Он повел себя как настоящий подонок, переспал с ней, а потом посмел сказать, чего она хочет и что ей вообще лучше уехать. А потом, а потом исчез на целую неделю, оставив ее в одиночку разгадывать тайны и управлять кафе. Если Джинни и усвоила что-то за это время, так это то, что ее место в Дрим-Харборе. Ей здесь нравилось. Она сама себе нравилась в этом городе. Она не вполне понимала, кто такая эта новая Джинни, но знала, что та не позволит мужчинам, даже секси-фермерам, так ее отвергать. Накрутив себя до предела, она уже открыла рот, чтобы все ему высказать, но Логан начал первым. С извинений. «Прости, уже давно надо было с тобой поговорить». Джинни скрестил руки на груди. «Верно, подметил». «И не нужно было так уходить». Он пригладил бороду дрожащей рукой. «Знаю, я должен с этим разобраться. Ситуация с Люси повлияла на меня сильнее, чем я хотел признавать, и я боялся, что она повторится». «Люси, точно». Еще одна причина, почему у них с Логаном ничего не получится. Послушай, Логан, я не могу быть той, кто тебе нужна. Он вздрогнул. Я старалась, думала, что смогу стать другим человеком, и отчасти стала, но внутри я все еще старая джинни. Я немного сломана. Мне, возможно, потребуется месяцы, чтобы все в себе разобрать. Я перегибаю, все усложняю. Я пыталась быть солнечным, чудаковатым воплощением маленького городка, каким-то идеалом хозяйки кафе. Пыталась быть как Дот. Но я не она. Я просто... я. И мне нравится управлять этим кафе. Моим кафе. Не знаю, какой была Люси, но я не она, я... «Я ее и не хочу!» Его ответ прозвучал резко, пылко. «Тогда чего ты хочешь, Логан?» потому что я, черт возьми, никак не могу понять. «Тебя! Я хочу тебя!» Джинни вздохнула, разрываясь между злостью, болью и надеждой. «Я не... Я хочу тебя такой, какая ты есть!» Он подошел ближе, окутывая ее своим ароматом, и она едва не сдалась. Почти уткнулась лицом в его согретую солнцем фланелевую рубашку, и прониклась его словами. Он продолжил еще больше, подрывая ее решимость. «Я хочу ту самую Джинни, которая чуть не снесла мне голову, ту, что верит в привидений, разговаривает с моими курицами и бегает под дождем за палаткой с фермерского рынка. Я всерьез говорил той ночью, что мне нравится твоя неряшливость, Джинни». Он подошел ближе. «Ты нравишься мне любой». «Нравишься, когда выступаешь на городском собрании в строгой рубашке. Нравишься, когда твои волосы растрёпаны, а на тебе старый поношенный кардиган. Мне нравится вытирать твои слезы, а твой смех — мой любимый звук». Джинни сглотнула, подавляя жжение в горле. «Но ты не веришь, что я останусь?» Логан прерывисто выдохнул. «Я над этим работаю». «Но верю, что ты скажешь мне правду и готов выслушать. Если тебе здесь нравится, я хочу, чтобы ты осталась!» Он отвел взгляд, давая ей хоть немного передышки. Ее сердце бешено колотилось. «Хотела ли она, чтобы Логан стал частью ее новой жизни в этом городе?» Он снова посмотрел ей в глаза, и у нее перехватило дыхание. «Конечно, она хотела его, но не простит так легко». «Что ж, я остаюсь». Логан кивнул, глядя на нее с опаской, словно не верил, что ее желание остаться означало, что они будут вместе. «Я разгадала тайну без тебя». «Я слышал». «Норман хотел купить кафе». Логан вскинул брови, узнав этот любопытный факт. «В самом деле?» Он расстроился, что Дот его не продала, поэтому и пытался меня спугнуть. Логан хмыкнул, качая головой. «Прости, что тебе пришлось справляться в одиночку». Джинни пожала плечами. «Энни и Хейзл здорово мне помогли, и сейчас я нанимаю еще несколько человек». «Я рад. Ты рассказала, Дот?» «Еще нет». Логан снова кивнул и неловко переступил с ноги на ногу. Она видела, что его терпение на исходе, видела, как он открывается перед ней. «Джинни!» — его голос прозвучал грубо, как шорох наждачной бумаги, как хруст гравия под колесами грузовика. Имя, произнесенное таким тоном, вырвало из нее слова само собой. «Я тоже тебя хочу!» — призналась она, больше не в силах сдерживаться. Губы Логана дрогнули в улыбке, когда он подошел ближе, тесняя ее в маленьком пространстве. «Правда?» — Джинни кивнула, внезапно лишившись дара речи. Он обхватил ее лицо ладонями и приподнял. «Я люблю тебя, Джинни!» Его слова, теплые и нежные, окутали ее кожу. «Да? Да, и уже довольно давно!» «С каких пор?» — спросила она с дразнящей улыбкой. Логан провел большим пальцем по ее щеке с тех пор, как увидел твои пижамные штаны с ежиками. «О, нет!» — простонала она. Его улыбка стала шире. «А может, с того момента, как ты просветила меня о лучших закусках?» Она рассмеялась. «Ну, а я влюбилась в тебя, когда увидела, сколько тыкв ты можешь унести за раз!» Логан издал протяжный вздох, в его глазах плясали искры счастья. «Умение таскать тыквы!» «Главное достоинство мужчины, да?» «Видимо», — сказала Джинни с улыбкой, и он поцеловал ее. «Хорошая тренировка перед этим». Она бросилась в его объятия, и Логан со вздохом ее поймал. Уперся спиной в шкафчики, отчего те громко задребезжали, и Джинни рассмеялась, уткнувшись ему в шею. Он сжал ее талию и притянул ближе. В «Следующий раз предупреждай». Она поцеловала его. «Договорились». Логан ответил на поцелуй, коснулся ее языка своим и издал стон облегчения, отозвавшийся во всем теле. «Я слышал грохот. Все нормально?» Джо замолчал, едва увидел развернувшуюся в подсобке сцену. «Ой, простите». Джинни показала ему большой палец, устроившись на руках у Логана. Он уткнулся в ее волосы, то ли прячась, то ли вдыхая запах. «Все хорошо», — сказала она Джо, и тот метнулся обратно в кафе. Логан заворчал, уткнувшись ей в шею. «Я скучал по тебе», — признался он, а потом проложил дорожку из поцелуев на ее коже. Джинни собиралась ответить тем же, как вдруг в кафе раздались радостные возгласы. «Джо не умеет держать язык за зубами», — заметила она, надеясь, что из-за этого Логан не сбежит снова. «И хорошо», — Логан поцеловал ее еще раз, а потом, не выпуская ее из объятий, вышел в зал. «Что ты делаешь?» — пропищала она. Он крепко сжал ее бедра, и все повернули головы в их сторону. Джинни заметила в углу весь книжный клуб. Каори вытаращила глаза и локтем толкнула Изабеллу. Джейкоб с энтузиазмом показал Джинни два больших пальца — Тим и Темми заглянули в спортивной форме по пути на тренировку. Даже мэр Келли застыл на пороге, а перед ним стоял Ноа. «Боже, милостивый, что Логан делает?» «Я люблю эту женщину!» — хрипло объявил он, будто ожидал, что кто-то станет возражать. В кафе воцарилась тишина. «Вот и он, сердечный приступ, которого я пыталась избежать», — подумала Джинни. По крайней мере, она умрет в объятиях красивого мужчины, а не в одиночестве за своим рабочим столом. Уже кое-что. «Мы и так это знали!» — прокричала Линда из задней части зала, нарушая тишину. В кафе раздались смех, одобрительные возгласы и свист. «Не все же крутится вокруг тебя, мужик!» — сказал Ноа, подходя к прилавку и похлопал Логана по спине. Но поздравляю!» Логан тяжело выдохнул. Чертов городишка! пробормотал он, и Джинни захихикала. «Ну а можешь подменить Джинни до конца смены?» Рыбак ухмыльнулся. «Конечно!» Он перепрыгнул через прилавок и встал рядом с удивленным Джо. «Оставшуюся часть дня у тебя выходной!» — прошептал Логан Джинни на ухо. «Меня устраивает!» Она помахала над плечом Логана посетителем пряной тыквы. Все уже вернулись к своим напиткам и разговорам о погоде, будто каждый день слышали признание в любви, когда приходили выпить утренний кофе.